Это было в 1884 году. Здоровье Рамакришны серьезно пошатнулось. В состоянии транса он сломал себе кисть левой руки и очень страдал от этого. Последовало серьезное изменение. Свершилось раздвоение между немощным телом и восхищенным духом. Он не мог больше употреблять слово «я». Он не был больше самим собой. Он говорил о себе, Это больной видел, лила, игра, Бог, проявлявшийся в разных формах. Человек, внезапно постигший свое реальное «я», погружается в немое восхищение. Его радость не знает больше границ, как будто он встречает неожиданно любимое существо. Когда Шива замечает свое реальное «я», Он восклицает «это то, что я есть», и он танцует от счастья. В следующем году, в апреле 1885 года, у него начинается воспаление горла. Переутомление беседами, опасные самадхи, вызвавшие горловые кровотечения, разумеется, способствовали этому. примечание Можно добавить еще нечто. Как некоторые хорошо известные христианские мистики, он исцелял других, возложив на себя их страдания. В одном видении его тело предстало пред ним испещренное ранами, грехами других. Он принял на себя карму других. Этому он был обязан своей последней болезнью. Он сделал себя козлом отпущения человечества эта идея страдать своим собственным телом за грехи других и облегчать страдания этих последних когда достигнута известная степень святости весьма стара в индии и с вами ашо которого я расспрашивал по этому поводу доставил мне яркие свидетельства из священных писаний в махабхарате ади парва глава 84 в шанте парва глава 281 в словах будды и и в легендарной жизни Чайтаньи в XV веке. Не все одухотворенные люди обладают этим даром. Теологически он принадлежит лишь аватарам, воплощениям и избранным душам, сопровождающим их. Верующие люди, не исключая святых, не имеют его, даже достигнув познания Бога. Но народные массы верят в это даже и сегодня. Можно видеть простых людей, часто приближающихся к саньясинам и садху, как случилось и Иисусу, в надежде переложить на них свои физические и духовные страдания. Это общераспространенное верование в нынешней Индии. Одно из последствий этого – так называемое «горувада». Если одухотворенное лицо берет ученика, оно не только дает ему духовное воспитание, но и принимает на себя всё, что может послужить к тому препятствием в карме ученика, все его грехи. Гуру должен будет страдать из-за кармы учеников, так как никто не может аннулировать ни одной кармы, можно только перенести ее на другого.